Затем Суньцзян обратился к Ликую. — Дорогой брат, принеси свои извинения Джутуну. Но Ликуй, страшно вытаращив глаза, закричал. — Как же это так? Я много потрудился для лагеря, а у него здесь нет еще никаких заслуг. С какой же стати вы заставляете меня извиняться перед ним? — Дорогой брат, — сказал на это Суньцзян. Хотя ты и действовал по приказанию, но все же ты убил сына начальника области. А по возрасту Джутун годится тебе в старшие братья. Поэтому я прошу тебя из уважения ко мне поклониться Джутуну, как это полагается. А я, в свою очередь, могу отвесить поклоны тебе. На том и покончим. Ликой уступил увещеванием Сунцзяна и, обращаясь к Джутуну, сказал. Не подумай, что я боюсь тебя, но раз мой уважаемый брат так настаивает, я вынужден принести тебе извинения. С этими словами Ликуй отбросил свои топоры и совершил два поклона перед Джутуном. Лишь после этого гнев Джутуна немного утих. Затем чалга велел устроить пир в честь их примирения. Тут заговорил Ликуй. Господин Чай Цзинь отправился в гао навестить своего больного дядю Чай хуан -чена. Но там господина сановника оскорбил деверь начальника округа Гао-Ляня тян -си. Он захотел отнять у Чай хуан дом и сад. ин тян обругал господина Чай Цзинь и пытался даже избить его. Но я убил этого мерзавца. Выслушав это, Сунзян сильно встревожился и сказал, — Но своим бегством ты навлек беду на господина Чайдзини. — Не стоит заранее беспокоиться, уважаемый брат, — сказал тут Уюн. — Вот вернется Дайдзун, тогда мы все и узнаем. — А куда же ушел? «Уважаемый брат Дайдзун?» — спросил Ликуй. «Мы опасались, что в поместье Чайдзине ты натворишь всяких бед. И отправили туда Дайдзуна, чтобы он привел тебя обратно в лагерь», — сказал Уюн. «Ну, а раз он не нашел тебя там, то, несомненно, отправился за тобой в гао не успел он договорить как вошел разбойник и сообщил что вернулся дай дзун сунзян поспешил ему навстречу и когда они пришли в зал и там уселись стал расспрашивать его о деле чадзиня вот что рассказал ему дай дзун когда я прибыл в поместье сановника чай зиня он вместе с ликуем уже уехал в гуа Тогда я поспешил за ними, чтобы обо всем узнать. Прибыв в Гуатанжоу, я услышал, что весь город только и говорит о том, как огромный черный молодец убил Ин Тяньси за то, что тот хотел отобрать дом у Чай Хуан Чена. В это дело впутали сановника Чай Дзиня, он осужден и брошен в тюрьму. Семья Чай и все его имущество конфисковано. Жизнь господина чай Чайдзиня в опасности. «Опять этот черный парень наделал бед», — сказал Чаугай. «Куда бы он ни попал, везде что-нибудь натворит». «Да ведь этот мерзавец интянь избил чай Хуанчена, а тот не вынес обиды и скончался», — сказал тут Ликуй. «Но мало того». Он пришел еще отобрать дом и приказал избить господина Чайдзиня. Да будь на моем месте сам живой Будда, и тот не стерпел бы такого бесчинства. Сановник Чайдзинь всегда милостиво относился к нашему лагерю, сказал тут Чаугай. И вот сегодня, когда ему угрожает опасность, мы должны спасти его. Я сам отправлюсь туда. Уважаемый брат, — обратился к нему сундзян вы старший в лагере начальник. Как же можете вы поступать столь опрометчиво? Сановник Чайдзинь еще давно оказал мне услугу, и сейчас я готов отправиться вместо вас, дорогой брат. Гао-Тан-Джоу город, хотя и небольшой, но богатый народу живет там много сказал уюн кроме того там большое количество войск и запасов продовольствия нельзя недооценивать силы противника поэтому я попросил бы линчуна хуаюна теньмина лизюня люйфана гошеа сунли оу пена янлиня данфея ма линя и байшеа всего 12 атаманов, возглавить конные пешие части в количестве 5000 человек и выступить вперед. Вторым отрядом, состоящим из 3000 человек, будут командовать Цунзян и Уюн, а также Джутун, Лейхэн, Дайцзун, Ликуй, Джанхэ, Джаншунь, Янсюнь и Шисю. Всего 10 человек. Этот отряд в случае необходимости должен оказать помощь первым. Итак, 22 вождя, простившись с Чао Гаем и остальными, покинули лагерь и выступили по направлению к Гаутанжоу. Когда передовой отряд достиг уже границ Гаутанжоу, начальник округу Гао Ляню доложил об этом. Выслушав сообщение, Гаулянь с презрением сказал, — Эх вы, разбойники несчастные, только и знаете, что прятаться в своем логове. Я как раз собирался в Ляньшаньбо, чтобы уничтожить вас, а вы сами явились сюда. Само небо помогает мне осуществить то, что я задумал. — Эй, люди! — крикнул он. — Передайте мой приказ нарядить войска для встречи с разбойниками, вывести их за город и поднять весь народ на городские стены для защиты города. В руках гауляни была сосредоточена военная и гражданская власть, поэтому не успел он издать приказ как все командующие, инспектора войск и командиры всех рангов вывели свои отряды на военные плацы, проверили их готовность и повели за город навстречу врагу. А надо вам сказать, что у самого Гауляни был личный отряд из 300 наиболее преданных ему бойцов, который назывался «Волшебные воины, летающие по небу». В этот отряд были подобраны самые сильные здоровые удальцы из провинций Шаньдун, Хэбэй, Дзянси, Хунань, Лянхуай и Лянже. И свой отряд Гао Лянь повел сам. Он оделся в кольчугу, взял меч и выехал за город. Объехав подчиненные ему войска, он расставил их в боевой порядок. А отряд волшебных воинов расположил в самом центре. После этого были поданы сигналы, флагами, забили в барабаны и гонги, и войска, издав боевой клич, стали ждать приближения противника. Между тем отряд из пяти тысяч человек во главе с Линчуном, Хуаюном и Циньмином уже подошел. Обе стороны сблизились настолько, что можно было видеть флаги противника и слышать барабанный бой. Началась стрельба из луков, стрелы долетали прямо к ногам противника. Затем затрубили в раскрашенные рога и забили в барабаны. Хуаюн и Циньмин, а за ними остальные десять атаманов, выехали вперед и осадили своих коней. Держа наперевес змеевидное копье, линчун остановился перед строем и громовым голосом закричал, «Эй ты, разбойник Гао, выезжай-ка сюда, да побыстрей!» Тогда Гао-Лянь подхлестнул своего коня и в сопровождении тридцати командиров тоже выехал вперед. Остановился перед строем под знаменами и, указывая на линчуна, стал громко брониться. — Вы, разбойничья банда, погибели на вас, нет? Как осмелились вы напасть на мой город? — Да ты сам бандит, и причиняешь лишь зло народу. Погоди, рано или поздно мы доберемся до столицы и не успокоимся до тех пор, пока не изрубим на куски твоего родственника Гао Он обманывает императора и творит бесчинство над подданными». Тут Гао Лянь рассверепел и, обернувшись, крикнул. «Кто из вас первым схватит этого разбойника?» От строя отделился командир по имени Юй-Джи. Подстегнув своего коня и вращая мечом, он остановился перед строем. Увидев противника, Лин Чун бросился прямо на него и на пятой же схватке всадил в грудь своего врага копье. Тот кубарем полетел с коня на землю. «Кто же отомстит за него?» — уже испуганно закричал Гао Лян. Тогда с длинным копьем в руках, на пегом коне, из рядов выехал командир по имени Вень Бень Бао. Бубенчики, украшавшие сбрую его коня, резко зазвенели, и Вэнь Вэнь Бао появился перед строем. Под копытами его коня вздымалось облако пыли, и Вэнь Вэнь Бао ринулся на линчуна. Увидев это, Синь Мин крикнул: "Дорогой брат, остановитесь! Я сразу же убью этого разбойника!" Линчун насадил коня, опустил копье и уступил место Цинь-Мину. А тот схватился с Вень-Вень-Бао. После того, как бойцы съезжались уже более десяти раз, цинь Минь применил особый прием. Он дал своему противнику ринуться на себя с оружием и тут, взмахнув дубинкой, ударил по лбу так, что тот замерто свалился с коня с раскроенным надвое черепом. Конь его ускакал обратно. Затем отряды и то и с другой стороны подтянулись и стали издавать боевые кличи. Гаулянь, потеряв сразу двух командиров, выхватил свой знаменитый меч и, бормоча про себя даосскую молитву, крикнул «Быстрее!». В тот же миг со стороны его войска появилось большое черное облако. Оно взметнулось к небу и там рассеялось. Вдруг поднялся сильный ветер. Он понес песок и камни, потряс небо и землю. И этот удивительный ветер дул прямо в сторону противника. В наступившей темноте Линчун, Циньмин, Хуаюн и другие не могли даже разглядеть друг друга. Испуганные кони с ржанием метались в разные стороны, налетая друг на друга. Тогда разбойники повернули своих лошадей и бросились на утек. Тут Гаулянь взмахнул мечом. Это был знак волшебному отряду. Триста человек вылетели вперед и погнались за противником. А сзади в помощь им, следовали остальные войска. Они гнались за Линчунным до тех пор, пока не рассеяли его отряд во все стороны. В рядах Линчуна поднялась невообразимая паника. Люди призывали на помощь всех родных. Из пяти тысяч человек Линчун потерял убитыми более тысячи. Отступив примерно на 50 ли, отряд Линчуна остановился и разбил лагерь. Отогнав противника, Гаулянь отозвал свои войска, и они вернулись в город отдохнуть. между тем подошел отряд во главе с Сунцзяном. Встретив его, Линчун и остальные рассказали обо всем случившемся. Новость это сильно встревожило Сунцзяна и Уюна. «Что же это за волшебство такое?» спросил Сунцзян у Уюна. «Думаю, что здесь дьявольское наваждение», ответил Уюн. «Если бы этот ветер можно было повернуть в сторону противника...» и направить по ветру огонь тогда мы победили бы их услышав это сунзян открыл свою небесную книгу и в третьем разделе нашел способ под названием поражение противника возвращением ветра и напущением огня сунзян очень обрадовался постарался крепко запомнить необходимые заклинания и заговор а затем велел привести в готовность отряда. В пятую стражу все поели и со знаменами и барабанным боем двинулись в наступление на город. Начальник области уже доложили о том, что противник приближается. Тогда Гаулянь снова приказал подготовиться своим победным войскам и волшебному отряду. Были открыты вороты города, опущен подъемный мост, войска вышли из города и построились в боевой порядок. Выхватив меч, Суньцзян подхлестнул коня и выехал перед строем. Впереди виднелось множество флагов. — Эти черные флаги как раз и являются волшебным знаком противника, — сказал Уюн. — Боюсь, что Гао Лянь снова использует свой способ, и тогда я не знаю, как мы справимся с ним. — Успокойтесь, господин военный советник, — сказал Сунцзян. — Я уже знаю, как разбить его волшебство. Нужно только, чтобы все командиры и бойцы смело шли вперед. А Гао Лянь в это время также отдавал распоряжение своим командирам. — Драться один на один не надо, — говорил он. — Ждите сигнала, удара в барабан или в гонг, и тогда все вместе бросайтесь вперед. Постарайтесь взять Сунцзяна живым, и я щедро награжу вас. Войска обеих сторон издали боевой клич. Гаулянь, сидя на коне, подвесил к седлу медный гонг с изображениями дракона и феникса имеющие волшебные свойства превращать бойцов в диких зверей. И, держа в руке чудодейственный меч, выехал вперед. Увидев гауляне Суньзян, тыча в него пальцем, стал брониться. «Вчера вечером я не успел прибыть сюда, и поэтому мои друзья допустили ошибку и потерпели поражение. Но сегодня я во что бы то ни стало уничтожу вас всех до одного». «Ах ты, мятежник! Разбойник!» — закричал в ответ Гаулянь. «Но-ка слезай с коня и сдавайся! Не желаю я пачкаться от твою вонючую кровь!» С этими словами он взмахнул мечом, что-то пробормотал про себя и затем снова крикнул «Быстрее!» Как и в первый раз, взметнулось черное облако и подул какой-то странный ветер. А Сунзян, не дожидаясь, пока этот ветер настигнет их, тоже стал что-то бормотать. Сделал левой рукой таинственный знак, а правый поднял меч и, указывая вперед, крикнул «Поспеши!». И ветер сейчас же стал дуть в сторону волшебного отряда гауляни. В этот момент судзян дал команду ринуться на врага. Но когда Гаулянь увидел, что ветер дует в их сторону, он поспешно схватил медный гонг, ударил в него мечом, а затем кинул в сторону своих бойцов горсть желтого песка. В один миг весь его отряд превратился в диких зверей и ядовитых гадов, которые ринулись на противника. Люди и кони в отряде Сунцзяна даже оцепенели от страха. Сунцзян тоже испугался и, бросив свой меч, повернул коня и поскакал прочь. За ним бросились, спасая свою жизнь остальные главари и бойцы отряда. Все бежали без оглядки, пробивая себе дорогу, не разбирая куда и налетая друг на друга. Агаулянь в это время взмахнул мечом и во главе своего волшебного отряда, за которым следовали остальные части, ринулся на противника. Отряд Сунцзяня понес огромные потери, а Гаулянь, отогнав противника более чем на 20 ли, ударил в медный гонг и, собрав войска, увел их обратно в город. Добравшись до какого-то холма, Сунцзян остановил отряд и разбил лагерь. Потери они понесли бойцами, но из главарей, к счастью, никто не пострадал. Когда отряд расположился на отдых, Сунзян держал совет с Уюном. — В наступлении на город Гао-Танчжоу, сказал он, — мы дважды потерпели поражение, но и сейчас у нас нет способа победить их волшебный отряд. Как же быть? — Раз этот мерзавец владеет волшебным средством, — сказал Уюн то он обязательно придет сюда сегодня ночью разгромить наш лагерь. Надо что-то предпринять, чтобы отразить его нападение. А так как здесь может разместиться лишь очень небольшое количество бойцов, то нам надо лучше перейти на то место, где у нас раньше был лагерь. Поэтому Суньцзян отдал приказ отряду Ян Линя и Бай Шена, Остаться, а всем остальным отступить на прежнее место. И вот Ян Линь и Байшен, отведя свой отряд более чем в 300 человек наполовину ли от лагеря, устроили засаду в траве. Когда наступила первая стража, вдруг поднялся сильный ветер и ударил гром. Ян Линь и Байшен, спрятавшись со своими людьми в траве, видели как гау лянь ведет свой волшебный отряд трубя врага и пронзительность вистя они ворвались в предполагаемое расположение лагеря однако увидев что там никого нет повернули обратно тут ян линь и башен издали боевой клич гаулянь опасаясь попасть в ловушку разделил свой отряд на четыре части И все его триста волшебных воинов бежали кто куда. Ян Линь и Байшен начали беспорядочную стрельбу из луков. И надо же было, чтобы одна из стрел попала прямо в левое плечо Гао -ляня. Тут бойцы Ян Линь и Байшена, не обращая внимания на дождь, в рассыпную бросились преследовать противника. Но гаулянь уже далеко отвел своих волшебных воинов. А так как у Ян-линии Байшена людей было мало, то они не решились больше преследовать врага. Вскоре дождь прошел, тучи рассеялись, небо прояснилось и засверкало мириадами звезд. При свете луны на холме, покрытой травой, бойцы нашли более 20 сбитых и подстреленных волшебных воинов. Они отправились вместе с бойцами в лагерь Сундзяна и рассказали о том, как были вызваны гром, дождь, ветер и облака. Выслушав их, Сундзян и Уюн испуганно воскликнули. Но мы ведь стояли всего в пяти ли от вас и никакого дождя и ветра не видали. Это несомненно волшебство, говорили между собой бойцы. Дождевые тучи находились всего в тридцати сорока джанах от земли, и дождь был поднят из находящихся поблизости прудов. Когда Гаулянь ворвался в расположение нашего лагеря, у него были распущены волосы. «И в руках он держал меч», — сказал Ян -Линь. «Однако стрела, которую я выпустил, попала ему в плечо. И он удрал. Лишь потому, что у нас было мало людей, мы не решились их далеко преследовать. Тогда Сонцзян наградил ян Янлиня и Байшена, а захваченные солдаты Гауляна были обезглавлены. Сонцзян разделил всех главарей на небольшие группы, которые разбили вокруг основного лагеря семь-восемь небольших, укрепленных пунктов. Это было сделано для того, чтобы в случае повторного нападения дать врагу отпор. А Суньзян тем временем отправил в Ляньшаньбо людей с просьбой прислать помощь. Но давайте вернемся к Гао-Ляню. Получив ранение от стрелы, он вернулся в город и стал лечить рану. Командиром же своих войск он дал приказ. И днем, и ночью зорко охраняйте город. В бой с врагом пока не вступайте. Дайте мне только поправиться. Мы успеем еще захватить Сунцзяна. А Сунцзян, увидев, что понес большие потери, был очень опечален и, совещаясь с Уюном, сказал, «Мы не можем одолеть даже одного гауляня». А что же будет, если к нему придут войска из других мест, и все они общими силами нападут на нас? Чтобы одолеть чары Гаоляня, нужно вот что сделать. А если мы не пригласим сюда этого человека, то не сможем спасти жизнь сановника Чайдзини и никогда не возьмем город гао И поистине темный туман разогнать и разорвать облака сможет лишь тот, кто постиг тайну небес и земли. Так вот, если вы хотите узнать, о каком же человеке говорил Уюн, загляните в следующую главу.